Я помню, как оттал к вящему восхищению всех говорил, «Долгое время меня ослепляло богатство. Я оцепенел всякий раз, как видел там или здесь его блеск, и думал, что скрытое от глаз, подобно выставляемому на обозрение. Но однажды на пышном празднестве я увидел все богатства столицы».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 Все это одно бахвальство. Такими вещами не владеют, Их выставляют на показ, А покуда ими любуются, Они исчезают. Обратись-ка лучше к подлинным богатствам, Научись довольствоваться малым И с великим мужеством восклицай. У нас есть вода, Есть мучная похлебка,